Действие шестое. По шее я, конечно, получил. Мастер Ривил не из тех людей, кто прощает даже минутное опоздание, а тут целых два часа. Головомойку он мне устроил знатную, а потом еще и мастер Никор долго капал на мозги, рассказывая о том, как важны наши исследования для него лично, форта, науки и мира в целом. Причем именно в таком порядке по степени важности – После получения заслуженного втыка я вновь занялся некромантией, раз за разом поднимая скелетов. Опытным путем мы выяснили, что для полного уничтожения внедренного в кости плетения достаточно разделить скелет на четыре части. То есть отрубив ему разом голову, руку и разрубив туловище, можно было гарантировать уничтожение заклинания. Ну а просто с отрубленной головой или руками у мертвия продолжала бегать и драться, как ни в чем не бывало. Еще мы выяснили, что в том случае, если кости не слишком сильно пострадали при разделении скелета на несколько частей, то его можно запросто поднять повторно, внедрив новое заклинание из артефакта. Также мастер Никор подготовил целый список команд, которые хотел испытать на умертвиях. Оказывается, несмотря на мое веление выполнять все команды ремесленника, скелеты слушались его далеко не во всем. Словно действовало какое-то ограничение на передачу управления другому лицу, не связанному с артефактом. Например, мастер Никор не мог приказать скелетам атаковать меня. Ну, это было по крайней мере логично. А вот почему они отказывались покидать пределы лаборатории, загадка. Но самое интересное открытие мы сделали совершенно случайно когда свежеподнятый скелет на команду атаковать мишень, ответил самым настоящим огненным шаром. Выяснилось, что по пока неизвестным нам критериям артефакт отбирает у мертвей для того, чтобы наделить их способностью создавать простейшие атакующие плетения. Тут спасовал даже мастер Никор, поскольку нескольких мертвых ремесленников череп поставил бесподобной способности, а вот одна поднятая крыса метнула огненный шар так неожиданно, что подпалило ремесленнику часть склокоченной шевелюры. «Интересненько!» – восхищенно приговаривал ремесленник, крутясь вокруг крысы с каким-то исследовательским артефактом. «А ведь когда-то мне пришлось кропотливо встраивать скелетов заклинания, чтобы они могли хоть немного напугать вампиров. Насколько же полезным может оказаться этот артефакт? И, кстати, он ведь может пригодиться и нам на нашем новом назначении». Что действительно было бы интересно, так это узнать. Как умертвия будут взаимодействовать с созданиями проклятых земель?» Подкинул я идейку ученому. «Кто-то сказал бы, что во мне заговорила зависть к успехам наива. А я назвал это здоровой любознательностью». «Да!» – откликнулся он, даже не повернувшись в мою сторону. «Я запланировал это на завтра. Здесь все не так просто». Как мне с грустью поведал ремесленник, ему предстояло заполнить множество заявок на получение из зоопарка мертвых и живых тварей. И если с мертвыми проблем возникнуть было не должно, благо мы их сегодня немало покрошили, то живыми скауты делились очень неохотно. Я вообще не представляю, как они ловили всех этих монстров практически голыми руками без использования магии. По мне, так это чисто самоубийственное развлечение для людей и вампиров с нездоровой психикой, вроде Вильхиора или наива, не принявшего свои пилюли. Увлекшись скелетом чудо-крысы со способностями к ремеслу, мастер Никор наконец-то отпустил меня на все четыре стороны. В честь опоздания мне пришлось пахать до позднего вечера, поэтому я благополучно пропустил ужин и теперь думал только о том, как поскорее перехватить чего-нибудь пожевать, рухнуть в постель и отрубиться. Сегодняшний день выдался настолько насыщенным, что в казарму я шел, едва переставляя ноги. Очень удачно на выходе из исследовательского центра под руку в прямом и переносном смысле попался наив, любезно подставивший плечо. Меня действительно сильно штормило, и ноги могли подкоситься в любой момент. «Что-то ты неважно выглядишь», до противного бодро заметил он. «Укатали меня сегодня», – честно признался я. «Без ужина к тому же оставили, ироды. Тебя тоже, судя по всему?» «Нет, покормили добрые люди в лаборатории», – похвастался наив. «Вообще я буквально полон энергии. И еще я решил больше не принимать эти их дурацкие пилюли. Так гораздо лучше». Я покосился на его довольную, будто бы даже хищно заострившуюся физиономию. «Ну, тебе виднее, конечно. Главное, в руках себе держи» а то еще отправят на кухню калиски». «Кухня не самый плохой вариант», – оптимистично заметил Наив. «Главное узнать, как этих станогов готовят, и нос заткнуть». «Кто о чем?» – хмыкнул я. Вечером в форте становилось безлюдно, не считая постоянно дефилирующих по улицам патрулей. По распорядку после ужина начинался таинственный отбой – после которого на улице можно было появляться только по особым поручениям с соответствующей печатью на руке. К счастью, у нас с наивом такие печати имелись, и их пришлось продемонстрировать аж трем патрулям, встретившись нам по пути в казарму. Впрочем, даже несмотря на вынужденные остановки и усталость, до нашего здания я доковылял довольно быстро, очень уж хотелось кушать. «Именно поэтому я даже не задумался о своей безопасности в свете утренней стычки с водниками, хотя следовало бы. Уже потом, после произошедшего, я долго корил себя за то, что не предусмотрел подобного развития событий. А ведь это было логично и предсказуемо. Энджел и компания не могли устроить разборки со мной на улице, патрули бы тут же засекли применение боевых заклинаний». Зато поймать меня по возвращении в казарму на лестнице, там же, где сегодня произошла наша стычка, это запросто. Мы с Наивом зашли в проходную казармы, и почти сразу же раздался негромкий хлопок, отгородивший нас от всех внешних звуков. Спустя пару секунд я понял, что таким образом проявилось действие поединочного купола, скрывшего нас от внешнего мира. «Ну что, пообщаемся!» раздался сверху голос Анджела. По лестнице нам навстречу спускались он, Лэнс Историй. Лицо сыну советника Митиса, конечно же, залечили. А вот уязвленная гордость явно требовала отмщения. И как не вовремя. Мало того, что мне нечего им противопоставить, так я еще и на ногах еле стою. Нам не о чем говорить, банально ответил я. Ведь действительно не о чем. Это как посмотреть, довольно ухмыляясь, сказал Лэнс. «Для инвалида ты ведешь себя слишком нагло. Нужно напомнить тебе твое место». А я думал, что я банален. Но ведь как хорошо все продумали, сволочи. Остальные двое из пятерки, очевидно, сейчас держат поединочный купол или что-то подобное, чтобы мы не могли сбежать. А снаружи никто не смог засечь применение боевых заклинаний. А купол может скрывать защита самого здания. «Мое место в теплой кровати», спокойно ответил я. И вы сейчас стоите у меня на пути. Странно, но спокойствие далось мне легко. Пожалуй, на фоне последних приключений и предстоящей работы в проклятых землях их угрозы смотрелись несколько тускло. Так попробуй пройди мимо меня, усмехнулся Лэнс. В воздухе перед ним сформировался небольшой фаербол. Похоже, водники решили демонстративно расправиться с нами нашим же оружием, магией из серы огня, точнее нашим бывшим оружием. Они явно неплохо подготовились и все продумали. Поэтому я даже не пытался сбежать, желая хотя бы сохранить достоинство в столь неудачной ситуации. «Пройду», – все так же спокойно пообещал я. Водники неуверенно переглянулись. Конечно же, они ожидали иной реакции, а я веду себя так, словно имею туз в рукаве, хотя на самом деле вся моя уверенность – пустой пшик. «В этот раз твои дружки тебе не помогут», – пригрозил Энджел. Как будто до этого мне кто-то помогал. С легким удивлением подумал я, когда такое было-то? «Слышь, уроды, вы ни про кого не забыли!» Неожиданно вклинился Наив. Все это время он молча слушал наш обмен любезностями, и я на какое-то время забыл, что он сейчас в слегка нестабильном состоянии. Подозреваю, с подстегивающими его эмоциями было не так просто промолчать и не броситься на водников в первую же секунду. «Ой, кто это у нас тут заговорил?» – удивился Энджел. «Я начинаю уважать местных ученых. Неужели они ему мозг пересадили?» «Конечно!» – ничуть не смутился Наив. «Обратись, и тебе подберут соответствующий. Думаю, крысиной будет в самый раз. Признаюсь, я сам слегка опешил от таких острот со стороны Наива, а водники и вовсе дар речи потеряли». «Ах ты жирный урод!» – наконец среагировал Энджел. Он и Ленс одновременно напали на нас, используя несложные, но действенные заклинания факультетов воды и огня. Самым гадким было то, что маневрировать было вроде как и негде. Ширина прохода составляла всего несколько метров. Хорошо, хоть они не стали применять серьезные заклинания, побоявшись нечаянно убить двух инвалидов, не способных создать даже простейшее плетение. «И еще лучше то, что у меня был небольшой, остро заточенный козырь в ножнах на поясе. Выхватив кукри, я с легкостью рассек летящий в меня огненный шар и дернулся было помогать наиву. Но тот зачем-то сам прыгнул навстречу небольшому ледяному копью и просто-напросто разбил его ударом кулака. Поняв, что просто так нас не взять, Лэнс Энджел и присоединившийся к ним Стори осыпали нас не очень сильными, но неприятными плетениями. Часть из них я смог отбить ножом, но некоторые заклинания достигли цели, тут же повредив огнем ладонь, которой я прикрыл лицо, и проткнув ледяными осколками ливрею. К счастью для нас, броня надежно защищала туловище от любых осколков, а вот руки, ноги и голову приходилось беречь самому. Дракон их задери, давненько в меня не попадали заклинаниями. Пока я тратил все свое внимание на защиту, Наив умудрился одним броском сбежать по лестнице, не обратив никакого внимания на доставшее его заклинание и напасть на водников. Ударом-кулаком отправил Лэнса в полет до ближайшей стены, но затем Энджел и Стори буквально отшвырнули Наива обратно вниз, к тому же еще и проткнув незащищенную руку ледяным копьем. Упав на пол, Наив тут же был прикован к нему ледяными оковами за руки и ноги, Мне пришлось поспешно встать между тщательно пытавшимся подняться другом и водниками, чтобы попытаться защитить его, впрочем, без особой надежды на успех. Пока Стори помогал Лэнсу подняться на ноги, я оказался один на один с Энджелом. «Ну теперь ты мне за все ответишь», – злорадно осклабился он. «И только тут до меня с опозданием дошло, что он запросто может убить меня. Случайно, а может и специально». Мало ли что творится в его голове. Хоть водники до этого момента и старались использовать слабые заклинания, но, встретив сопротивление, запросто могли потерять над собой контроль. «Зак, ложись!» – неожиданно крикнул с пола наив. Я послушно рухнул на пол, прежде чем подумал, чем обусловлен его крик. Надо мной пронесся сгусток фиолетовой энергии, благополучно миновал ловко пригнувшегося Энджела и ударил в едва заметно мерцающий поединочный купол. Раздался громкий хлопок, и заклинание исчезло. Стори схватил Энджела за плечо, не дав завершить ответное атакующее заклинание. «Бежим! Сейчас здесь будет патруль!» Энджел просверлил меня злым взглядом, но послушно рванул вместе с Лэнсом вслед за Стори вверх по лестнице. «Куда же вы?» – зло крикнул я. «Мы еще не закончили!» Убедившись, что они удрали, я тут же бросился отколупывать на Ива от пола осторожно кроша лед с помощью кукри. «Ты как, нормально?» – спросил я, вовсю работая ножом. «Норм», – начал Наив, но дальше раздалось лишь давленное булькание. Подняв взгляд на его лицо, я с ужасом увидел, что из его рта течет кровь. Глаза Наива были закрыты, и, судя по всему, он потерял сознание. «Странно, он же вроде бы не получил серьезных ранений». Ошарашенно подумал я, на какое-то мгновение растерявшись. И где эти драконовые патрули, когда так нужны? Особенностью ледяной магии воды являлось то, что после формирования заклинания из -за льда выходила вся магия. То есть все затраченные маги шли на конденсацию влаги из воздуха и кристаллизацию. После чего появлялся самый обычный, пусть и невероятно прочный лед. Именно благодаря этому свойству магии воды я мог использовать ледяной меч в борьбе с умертвиями на великом кладбище. И именно поэтому сейчас с таким трудом рубил ледяные оковы наива. Кукри с легкостью впитывал плетение заклинаний, но оказался не слишком удобен для рубки льда. «Драконовы твари! Как они умудрились так сильно травмировать наива?» – зло, думал я. «Вроде ведь только плечо повредили. И еще этот кукри драконов! Кто такую форму неудобную придумал?» Злость, раздражение и страх за друга наполнили мышцы странной дрожью. Все недавнее спокойствие вдруг испарилось, оставив лишь жгучую ярость, неожиданно переродившуюся уже привычную форму огненного шара. От удивления я не закончил плетение, и вместо фаербола из моих рук просто полился небольшой поток огня. Я поспешно направил его на оставшийся лед, и он тут же потек, мигом освободив руки наива. Не успев толком порадоваться неожиданно вновь обретенным способностям, я подхватил друга и выскочил на улицу. У входа я столкнулся с военным патрулем, впрочем, вовсе не спешившим на место нашей разборки с водниками. «Видимо, Энджел и компания с нашей последней встречи неплохо поднаторели в создании поединочного купола, раз никто так и не заметил применение боевых заклинаний. «Помогите! Человеку плохо!» – прокричал я, Сгибаясь, поднимал им весом Викерса-младшего. Один ремесленник, отличавшийся от долговязого товарища более массивным телосложением, тут же подскочил ко мне, приподняв на себя часть веса наива, а второй внимательно смотрелся в его лицо. «Он вампир?» Ниший! нервно подтвердил я. «Наверное, его к друидам надо». «Что с ним случилось?» «Не знаю», – почти честно ответил я. «Я его в таком виде нашел на лестнице». Наверное, он потерял сознание и упал. Ничего правдоподобнее я придумать просто не мог. А почему Леврея разорвана и плечо в крови? Да ладно тебе, прервал его второй патрульный. Нас же предупреждали, что если кому-то из низших вампиров станет плохо, сразу вести их в исследовательский центр. У долговязого явно остались вопросы, но он сдержался, вынужденно кивнув. Ладно, пойдем. По пути к исследовательскому центру я озадаченно вспоминал слова патрульного, тщетно пытаясь понять, что же именно он имел в виду. Неужели в лаборатории дела настолько плохи, что они не уверены в безопасности магии вамп и ожидают отрицательных последствий? И возможно именно это и случилось с наивом, весь сегодняшний день применявшим заклинания направо и налево. Смутно помню, как мы добежали до исследовательского центра, Там наива тут же забрали какие-то ремесленники, оставив меня с патрульным в коридоре. Впрочем, и они быстро ушли, чтобы продолжить обход территории. Я присел на корточки, поскольку никаких скамеек для ожидающих здесь не предполагалось. Привалился к стене и закрыл глаза. Адреналин еще играл в крови. Но прилив сил пошел на спад, и навалилась легкая апатия, а вместе с ней запоздало ощущение боли в обожженной руке. Царапины от осколков льда практически не ощущались, но обещали доставить еще немало неприятных моментов. Стычка в этот раз прошла явно не в нашу пользу. Хотя и победу водникам записать нельзя. Все же их было пятеро против нас двоих. Пусть двое из них и не участвовали, поддерживая поединочный купол. А они неплохо подучились. Ведь в прошлую нашу встречу на создание подобных заклинаний были еще не способны. И, кстати, о способностях. Я ведь каким-то образом смог создать заклинание. Сейчас я вновь не могу ощущать потоки силы. Но тогда, на какое-то мгновение. Это странно. Ведь я искренне считал, что все мои способности забрал себе артефакт. Возможно, все не так уж и плохо, и есть шанс их вернуть. Вот бы еще с наивом было все в порядке. Я сам не заметил, как задремал. Но, по моим ощущениям, прошло не больше пары минут прежде чем я вскочил от наглого пинка ногой под зад. «Что?» – не в кассу вскрикнул я, дернувшись всем телом. «Ты где был?» – Яростно рявкнула мне в лицо Алиса и тут же бросилась на шею. «Я чуть с ума не сошла от переживаний, а он тут спит!» Я не удержался на корточках и рухнул на пол, утащив за собой и вампиршу. «Ну не здесь же, постыдились бы!» Без огонька пошутил час и обеспокоенно спросил. «Правда, вы куда пропали? Ужин даже пропустили. Мы вам еды взяли из столовки, а вас все нет и нет». Я с трудом поднялся с пола, тщетно пытаясь размять затекшие ноги под внимательными взглядами друзей. Сначала нас с наивом задержали в лаборатории из-за опоздания. А потом мы напоролись на водников. «Я же говорил!» – зло выдохнул Чес. «Ну, уроды, что они с наивом сделали?» «Да, возможно, что и ничего». Вздохнул я и коротко поведал о нашей стычке с Энджелом и компанией и о том, что я слышал от патрульных. «Надеюсь, с ним все в порядке?» Алиса осторожно обняла меня за талию. «А ты как, не пострадал?» «В основном пострадала только моя гордость», честно ответил я. «Слушайте, а как вы меня тут нашли?» Чест с Алисой переглянулись. «Ну, мы долго вас ждали». Потом решили пройтись до исследовательского центра, чтобы узнать, что да как. А когда вышли из комнаты, увидели на лестнице в казарме мокрые следы и вмятину в стене. Это нас, мягко говоря, насторожило. На улице первый же патруль хотел отправить нас обратно в казарму. Но мы рассказали о где-то задержавшейся парочке друзей. И они привели нас сюда. По их словам, один из двоих был чуть ли не при смерти. Мы очень испугались, добавила Алиса. «Сколько же я дремал!» – озаботился я. «Друиды уже должны были разобраться, что случилось с наем». И, словно услышав мои слова, из кабинета вышел ремесленник, смутно знакомый мне по каким-то исследованиям моего бренного тела. «Ну, как он?» Тут же бросились мы навстречу ремесленнику. «Жить будет!» – потер переносицу мужчина. «Вы его друзья?» «Да!» – хором ответили мы. «Может быть, вы тогда объясните мне, почему в его крови не обнаружено следов лекарств, которые он должен был принимать несколько раз в день? Он ничего не говорил о выдаваемых ему здесь пилюлях?» <состорожно> <экосрение> э -э -э, было дело», – осторожно подтвердил Чес. «Он говорил, что это успокоительное, и сегодня решил его не применять в качестве эксперимента». «Эксперимента!» Резко переспросил ремесленник. «Ваш друг – идиот! Он ради эксперимента чуть не завел себя в могилу. Не знаю, каким местом он слушал наставления мастера Ориона, но пилюли обладают в том числе и успокоительным эффектом. А самое главное – это нейтрализация воздействия на организм артефакта преобразования энергии. Это экспериментальный препарат!» «Ох, ничего себе!» «Это выходит, Чес ради шутки уговорил Наива не принимать противоядие? Вот идиот!» Посмотрев на друга, я увидел в его глазах ужас от осознания этого факта и решил попридержать злую отповедь. Почему-то я и сам не связал прием этих пилюль с артефактами низших вампиров, хотя это было бы логично. «Но мы же не знали!» – тихо проговорил Чес. «Знали, не знали, а вашему дружку теперь долго отлеживаться придется», – припечатал ремесленник. «Никогда не стоит пренебрегать указаниями лечащего друида. А вы идите спать, здесь вам делать точно нечего. Завтра его переведут в здание госпиталя, сможете его там навещать, если все будет в порядке». Ремесленник ушел а мы остались стоять в коридоре, переваривая услышанное. «А что значит, если все будет в порядке?» Наконец произнес я. «Он же вроде сказал, что все хорошо». «Он сказал, жить будет», – упавшим голосом поправила меня вампирша. «А это вовсе нехорошо. Пойдем». Мы вышли из исследовательского центра и тут же наткнулись на очередной патруль, любезно пожелавший проводить нас до казармы. Всю дорогу мы прошли молча. Грустно вздыхающая Алиса мягко сжимала мою руку, теребя пальцами ладонь, и от нее по всему телу разливалось успокаивающее тепло. Я не знал, что говорить и как успокаивать Чеза, поэтому оставалось лишь тяжело вздыхать в унисон вампирши. На стене лестничного пролета между первым и вторым этажом действительно обнаружилась приличная вмятина, след, оставленный заклинанием наива а вот лужи от растаявшего льда уже кто-то вытер. «Ладно тебе, Чес», – положил я руку другу на плечо, не обращая внимания на боль в обожженной ладони. «Мы же не знали, что это за пилюли». Наив, как обычно, пропустил половину слов мимо ушей и убедил нас в том, что это лишь успокоительное. «Все равно я виноват», – хмуро ответил Чес. «Виноват, конечно», – безжалостно подтвердила Алиса. «Я пытался знаками намекнуть вампирши, что в данном случае стоит промолчать. Но она сделала вид, будто ничего не заметила. «Может, хоть теперь какие-то выводы сделаешь?» Она очень серьезно посмотрела на меня. «Тебя, Зак, это тоже касается. Не стоит поддерживать глупые затеи своего безмозглого дружка». С этими словами она обогнала нас и первой зашла в комнату. Мы с Чезом переглянулись, вздохнули и послушно последовали за ней. К счастью, Алиса быстро оттаяла, и все-таки соизволила накормить меня перед сном остатками ужина из столовой. Хотя, возможно, услышав, как урчит мой голодный желудок, она просто решила, что не сможет уснуть под такие громкие звуки. К тому же мне еще требовалось обработать царапины и ожог, а злиться на раненого она точно не могла. Настроение у всех было ужасное. Вроде только приехали в форт, а в нашей комнате уже успели опустить две кровати. Не слишком приятное начало учебы на новом месте, Сперва я хотел рассказать друзьям о хорошей новости. Ко мне на пару мгновений вернулись в способности к ремеслу. Но потом решил отложить новость на завтра. Слишком эгоистично бы звучала моя радость на фоне приключившегося с наивом несчастья. Именно на такой грустной ноте мы и легли спать.